Весьма интересно, что даже возгласы, употребляемые в экстазе маливанцами, «Ой, дух! Ой, дух!» тождественны с хлыстовскими. По мнению этого автора, как у маливанцев, так и у хлыстов, родения и религиозные упражнения стоят в честном соотношении с истерией, которая, как мы знаем, благоприятствует развитию галлюцинаций, судорок и иных нервных припадков, признаваемых теми и другими за наитие Святого Духа и которое дает столь благоприятную почву для внушения. Родение же этих сект составляет весьма благоприятную почву для развития как путем внушения, так и путем самовнушения истерических болезненных проявлений, признаваемых божественными».